Хозяева и слуги. С рождением внуков у меня стали появляться домашние работницы. Первая по имени Валентина нарисовалась из горячей точки. В Карабахе начались проблемы, мягко говоря, а точнее резня. Эта свара перекинулась в Баку. Валентина русская, но ей тоже досталось по голове кирпичом. Удар был нанесен удачно. Удар был нанесен удачно. покасательный. Повреждения минимальные, только кожа, но всё равно неприятно. Ко всему прочему, её долголетний любовник Бабир женился на молодой, и Валентине не захотелось оставаться в Баку. Она получила травмы физические и душевные, ей захотелось выдернуть себя из неласкового города. Валентина продала свою квартиру за кое-какие деньги и с этим богатством приехала в Москву. К тому же в Москве жили её ближайшие родственники: женатый сын и внук. Сын был прописан на площади жены, поскольку своей площади у него не было. Невестка Валентине не понравилось. Она решила развести их с сыном, и всё кончилось тем, что Валентина сама вылетела из их пространства, как пробка из бутылки с шампанским. Летела долго и далеко, пока не воткнулась в мой дом. Я на неё посмотрела. Она мне понравилась. И я взяла её в услужение. У Валентины не было ни жилья, ни прописки, практически бомж. Она выпала из учёта государства. Нет такой. Домработница из Валентины получилась качественная. Моя маленькая внучка влюбилась в Валентину, считала её бабушкой. Валентина тоже привязалась к моей двухлетней внучке. Да и как не любить маленького человечка, ангелочка? Надо ведь любить кого-то, иначе сердце ссыхается. Параллельно у Валентины шла какая-то её собственная жизнь, которую она тщательно от меня прятала. Потом я поняла. Она связалась с агентством недвижимости, и те искали ей дешёвое жильё в Подмосковье. и она ездила смотреть. Почему-то она скрывала свой поиск, хотя могла бы и сказать, что тут такого, но нет. Она вдруг пропадала без спроса, без предупреждения, только что стояла и вдруг раз, и нет ее, как сквозь землю провалилась. А мне надо уезжать, ребенка не с кем оставить, хоть с собой бери. Вечером появляется, опять молча, без слов. тупо молчит, как партизан перед врагом, на вопросы не отвечает. Меня это бесило. Однажды я хотела ее выгнать, но куда? Ей некуда идти. Не на улицу же. На другой день я уже не хотела ее выгонять. Я к ней привыкла, сроднилась в какой-то степени, но я всегда чувствовала ее потаенную ненависть и тупое упорство. Таким образом, она отстаивала своё достоинство. А мне уже не до достоинства. Мне надо внучку растить, дочке помогать. Ради дочки я могу прыгнуть с вертолёта в океан, и мне не трудно. А уж перетерпеть Валентину. Иногда мы с Валентиной устраивали себе праздник. Врубали кассету на полную мощность и пели вместе с Надеждой Бабкиной: "Живёт моя отрада в высоком тереме". били не точное слово мы орали во всё горло так что было слышно на калужском шоссе нас распирало вдохновение на участок выходил мой зять и его лицо хмурилось он думал быть может что мы выпившие а это не так мы просто объединяли души я валентина и надежда бабкина объединённая душа рвалась наружу И тело освобождалось от уныния, однообразия жизни и было открыто всему прекрасному. Любви, например. Мать моего зятя говорила: "Ты думаешь, они нас любят? Они нам завидуют и ненавидят". И как всегда, оказывалось право. Однажды я засобиралась в Баку, там чествовали какого-то классика, и я была приглашена как представитель русской литературы. Валентина засуетилась, сбегала в магазин, четыре километра пешком, купила коробку шоколадных конфет и попросила меня передать гостиницу своему бывшему любовнику Бабиру. Мне это было неудобно, день в Баку расписан по минутам, но я все же нашла время и встретилась с Бабиром. Передо мной предстал высокий блондин, что не свойственно азербайджанцам. Потому как он держался, угадывалось порода и хорошее воспитание. Он взял конфеты, поблагодарил и ушёл. Валентина крутился с ним роман в течение 15 лет, целая жизнь. И все 15 лет она погружалась в объятия молодого любящего красавца и буквально утопала в любви. его и своей. Можно позавидовать. Мне стало её по-настоящему жалко. Потерять такое и окунуться в равнодушную Москву, попасть в услужение, в моём доме к ней относились с уважением, но всё равно она жила на моих условиях. Прежде Валентина работала завучем, командовала учителями, брала взятки, не деньгами, продуктами. Ей из района привозили метровых осетров, чёрную икру, битую птицу, гусей и уток, парную баранину, мешки риса, зелень с грядки. У неё был статус, любовь и чёрный экран на завтрак. А сейчас ни первого, ни второго, ни третьего, только мои кастрюли и нудные прогулки с ребёнком. Семья сына её отсекла. Внука не показывали. Да, она и не хотела, поскольку мальчик походил на свою мать, такой же белобрысый и косарылый. Единственное отдушина деньги в конце месяца и маленькая девочка, моя внучка. Иногда Валентина рыдала, оплакивала свою участь. Моя Катя подбегала к ней и обнимала за голову, утешала. Бывало и наоборот. Катя капризничала, выла на всё округу. Валентин её спасал, хватал на руки, прижимал к груди. Они искренне любили друг друга, и это составляло их счастье. Но всё кончается, к сожалению. Катя выросла и пошла в школу. Теперь она приезжала на дачу только на выходные. В её жизнь плотно вошли папа и мама. Катя уже знала, что Валентина не бабушка, а няня. И авторитет родителей стоял несомненно выше. Когда Валентина пыталась руководить Катей, она отвечала: "Я спрошу у мамы". Катя садилась есть, смотрела в тарелку и интересовалась: "Это что? Гороховый суп с копчёной колбасой? Я спрошу у мамы", предупреждала Катя. "Да что же это такое?" возмущалась Валентина. Я под колпаком, она уже не могла быть самостоятельной. Катя проверяла все её действия. И однажды у них вспыхнул скандал. Я скажу маме, что ты целыми днями смотришь телевизор и меня заставляешь, а я скажу, что ты писаешь мимо горшка. Катя тут же звонила отцу и доносила, что её упрекают в том, что она писает мимо горшка. А меж тем горшочек ей мал, а на большом унитазе она проваливается. Отец тут же принимал в сторону Кати. Даже если бы Катя писала ему на голову, он тоже бы с этим согласился. Он обожал дочь и все ее проявления. Валентина ни в ком не находила поддержки. И однажды случился взрыв. «Все!» Валентина швырнула кастрюлю на пол и пошла вон из дома. Я смотрела в ее спину, на просвечивающуюся лысину на макушке. Из макушки высыпались волосы. Результат гормональной недостаточности, возраст. «Валя!» — позвала я. Она обернулась. «Ты что, с ума сошла? С кем ты связалась? Ей шесть лет, а тебе шестьдесят. Я приеду за вещами через неделю, когда ее не будет». И скрылась за калиткой. Не простила Катя предательство. Была единая жизнь, а сейчас Валентине нашли замену. Примерно то же самое, что сделал Бабир, когда женился на другой. Предательство тут и там. Но это предательство ожидаемое. Бабир хотел детей, а Валентина не сумела родить. Катя предпочла своих родителей приходящей няне. По логике жизни всё ожидаемо, но Валентина вкладывала душу тут и там. А ей в эту душу плюнули тут и там. Обидно, и всех можно понять. Валентина ушла разгёрённая, раздутая злобой, как индюк. Обеда она не приготовила. Воды нет, отключили. Полная раковина грязной посуды. Я растерялась. Потом собралась, поджарила картошку и залила яйцом. Как-то стало есть, сидя в кресле перед телевизором. Вкусно, удивилась она. А почему ты раньше мне так не готовила? Пришла соседка Верка, толстая и весёлая, и тут же стала мыть посуду. У меня было две Верки, обе толстые, но одна никогда не стала бы мыть посуду, ещё чего. А другая моментально нагрела воды вперёд, при этом она пританцовывала И взбрыкивала задом, как лошадка. Глаза у неё были хитрющие и яркие, как у хохлушки. Я не люблю конфликтов и потерь, когда умирают драгоценные отношения. Умирает часть души, которая принадлежала Валентине. Я собиралась нырнуть в депрессию, но осталась на берегу. Меня удержал веркин скачущий зад и её весёлый, жизнеутверждающий взгляд. Я осталась на берегу душевного равновесия и стала спокойно ждать, когда включат воду. Я забыла сказать. За пять лет работы в моем доме Валентина заработала себе на двухкомнатную квартиру в Подмосковье. Обретя жилье, она прописалась и пошла оформлять пенсию. Это был долгожданный момент. Она давно и вожделенно мечтала о том, что поселится в своей квартире будет получать пенсию и уйдёт наконец из рабства, как еврей из Египта. У меня и было совсем неплохо, но это была моя жизнь, на моих условиях, а она хотела свою жизнь, никому не подчиняться и не плясать под чужую дудку. Валентина пришла в пенсионный фонд оформлять пенсию, и тут выяснилось, что её пенсия Кошкины слёзы На эти деньги можно только сварить супчик на воде с вермишелью и парой картошек. И тогда она зарыдала. Но как! Она буквально взвыла, как волк на луну, точнее, как стая волков. Рухнула мечта на самостоятельность, на свободу, на достоинство, впереди опять борьба за выживание, как у того же волка. которого ноги кормит. Валентина долго не ехала за вещами, а я как раз решила перебраться в её комнату, поскольку её комната была больше, светлее и лучше, чем моя. Мне практически всё равно, где жить. Главное, чтобы было тихо, чтобы не мешали работать. Просто звук, типа собачий лай, мне не мешает. Но организованный звук, музыка, например, оттягивает от мыслей, мешает сосредоточиться. Для того, чтобы переехать в комнату Валентины, мне надо было освободить шкаф. Я ждала, что она приедет сама и заберет свои вещи, но время шло. Я решила аккуратно собрать ее пожитки, сложить в удобные объемные сумки и отнести в чулан. Я открыла шкаф, и мне открылись сокровища Али-Бабы. На заработанные деньги я не могла Она купила себе верхнюю одежду. Всё было приобретено на ярмарке Кенькова, турецкого производства, красота бросалась в глаза. Вторая половина шкафа была украдена у меня. Валентина этого даже не скрывала. Она экспроприировала вещи, которые ей нравились, и привела их в идеальный порядок, выстирала и выглядела Они смотрелись лучше, чем новые. Я не знала, как реагировать. С одной стороны, это мои вещи, взятые без разрешения, а с другой стороны, она вложила в их реставрацию столько труда и старания, что они перестали быть только моими. Они стали как бы общими. Я прозмыслила и решила: пусть забирает. Всё-таки она 5 лет у меня батрачила, любила Катю, и практически освободила моё время для работы. Я аккуратно сложила всё это в сумку и отнесла в чулан. Туда же я отправила мои подарки. К Новому году я всегда дарила ей немецкую бытовую технику: мясорубку, пылесос и прочее. На дни рождения я дарила ей картины, чтобы она украсила своё будущее жилище. Не Пикассо, конечно, но и не поделки. профессиональные художники. Особатив в шкаф, я переехала в новую комнату. Утром я проснулась от солнца и от счастья. Какая удобная кровать, какой прекрасный вид из окна. И почему я 5 лет жила как солдат, спала на узкой койке, а Валентина расположилась как барання? Потому что она и есть барання по своей ментальности. А я кусок теста. которые уминают кулаками, а потом пекут пирог, а дальше едят. Чего-то не хватает в моем характере, но это наследственное. У меня и мать такая, и ее сестры, мои тетки. Мы все позволяем, чтобы на нас ездили, сидя на шее и свесив ноги. А хочу ли я сама на ком-то ехать? Не знаю. Может, и хочу, но не на ком. Валентина приехала через 2 недели и решительным шагом направилась в дом. Я остановила её и пригласила в чулан, который находился в отдельном строении. "Иди сюда", позвала я. "Зачем?" насторожилась Валентина. "Иди, иди". Она вошла в чулан, весь заставленный её вещами. Всё поняла. Валентина была уверена, что я не отдам ей подарки. Поскольку мы расстались без моего желания, сугубо по её инициативе, она как бы нарушила договор. Но всё стояло на месте: и картины, и техника в коробках, и украденные трофеи торчали из сумки. На её лицо наползла гримаса, которую мне трудно описать. Гримаса, как коктейль смешала в себе многие чувства: благодарность, всепрощение и грусть. Высокий всегда содержит в себе долю грусти, когда хочется заплакать. Появился шофёр, который привёз Валентину и стал таскать её тяжёлые сумки в свой газик. Ему пришлось сделать несколько ходок. Наконец всё было вынесено и уложено в машину. Настала пора прощаться. Мы с Валентиной вышли в деревне. Она приподняла своё округлое, очень русское лицо и проговорила, чтобы здесь не было зла, и притиснула кулак к груди. Мы расставались без зла, казалось бы, а как ещё? Но у людей, потерпевших фиаско, Зло такая же обязательная приправа, как соль в пище. А фиаско терпят все до одного. Хотя бы тем, что стареют. Валентина выкатилась за ворота и уехала в свою собственную жизнь. Далее у неё всё сложилось вполне благополучно. Она стала давать частные уроки русского языка, то есть работала по специальности. Развела сына с женой, её мечты сбылись. Она пришла ко мне не к олане двора, а ушла с квартирой, пропиской и пенсией. Пусть по минимуму, но всё есть, полноценный гражданин. Моя внучка выросла. Прошлое осталось в прошлом, а что пройдёт, то будет мило. Где это сейчас Валентина? Ау. После Валентины образовалась Татьяна. Она пришла ко мне в яркий солнечный день, такая незаметная, что её было трудно различить среди деревьев. Рост 1,5 м, вес 45 кг, как у ребёнка. На вид ей было лет 40. Возможно, она была старше, но, как говорится, маленькая собачка до старости щенок. Я подумала: "Как же она будет убирать целый дом?" Для начала я поручила ей сделать генеральную уборку. Когда она окончила работу, я не поверила своим глазам. Как будто в доме шуровала целая бригада китайцев. Чистота буквально бросалась в глаза. окна и зеркала блестели, сверкали, сияли. Мягкая мебель дышала полной грудью. Появились краски доселе невиданные, в коврах проступили новые узоры, деревянные потолки стали золотыми, как старое золото. Татьяна их протёрла шваброй, стоя на стремянке. Я не узнала своего дома. Неужели Это всё сделала она одна своими тонкими ручками. Я взяла и не раздумываю. Готовила Татьяна неважно, пришлось учить. Но ведь не бывает, чтобы всё было одинаково хорошо, что-то лучше, что-то хуже. Татьяна была тихая, всё время о чём-то страдала. Позже она рассказала мне свою трагедию. Сын тридцатилетний алкоголик пьёт по чёрному пропил в доме всё: холодильник, мебель, газовую плиту. Напоследок содрал с пола доски и тоже продал. Живёт в одних стенах. Она каждый месяц посылает ему 100 долларов минимум, но на еду хватает. И когда это кончится? спросил я. Никогда, ответила Татьяна. «Может, все-таки кончится?» У Татьяны лицо стало испуганным. «Нет, что вы, он такой хороший, он очень хороший!» Наверное, она решила, что я намекнула на самое страшное. Но в таких случаях трудно сказать, что самое страшное — смерть или такая жизнь. Я тяжело вздохнула. Я встречала алкоголиков, и я знала, это всегда трагедия для семьи. А для них самих, может быть, и нет. Всегда смещённое сознание. Весело. Возможно, алкоголики сочувствуют нам, вечно трезвым. Мы преодолеваем жизнь с ясным сознанием. Это как операция без наркоза. Татьяна ходила с повешенным носом. В доме погода как в Прибалтике, редкое солнце. Она приехала на заработки. чтобы скопить деньги и отремонтировать дом. Её дом стоял на земле почти без фундамента, как домик нуф-нуфа, дунешь и упадёт. Так построили. Надо было укрепить фундамент, послать полы, купить плиту, холодильник, телевизор, всё, что полагается в нормальном доме. Всё стоит денег, и Татьяна их собирала по копеечке. Я дарила ей одежду, чтобы она не тратилась Наряжать ее было очень приятно. На ней все хорошо сидело, изящно, хрупко, с тонким лицом. Катя любила с ней играть в игру «Открой рот, закрой глаза». Татьяна с ужасом покорялась. И Катя отправляла ей в рот ложку, в которой были перемешаны соль, растворимый кофе и перец. Татьяна активно плевала во все структы. Стороны, я вставала на сторону Татьяны и давала ей дополнительные деньги за моральный ущерб. Эти деньги мирили Татьяну с изобретательной Катей. Иногда Катя предлагала поиграть в косметический салон. Она делала крем, в который входили зубная паста, жидкое мыло и собственные слюни. В оправдании Кати можно сказать, что она разрешала этим кремом мазать и себя тоже. Ещё Катя любила игру в больницу. Катя любила игру в больницу. В эту игру входили горчишники, уколы и постельный режим. За неимением шприцев она делала уколы вилкой. Вытерпеть всё это без любви было невозможно. Приходилось Катю любить во всех её проявлениях и умиляться её фантазиям. Чем хороши дети? Их любишь любыми и всю свою жизнь. Личная жизнь Татьяны не сложилась. Муж Володя умер рано от рака лёгких. Родители мужа перестали разговаривать с Татьяной. Они считали её виноватой в смерти Володи, как будто в этой болезни есть виноватые. Родители отрезали от себя молодую Татьяну, не помогали и никак не участвовали. Только ненавидели и всё. Тёмные люди. Татьяна работала акушеркой в родильном доме. Денег в обрез. Но у нее была постоянная подработка. Бабы в поселке делали аборты. Татьяна выполняла роль посредника. Сводила жертву с врачом. Регулировала процесс, когда, к кому, в какой день и час. Татьяну благодарили. Процесс не прекращающийся, поскольку аборты – результат любви. Скажем так, осложнение любви. А все в мире крутится вокруг этой самой любви. Перестройка и развал Союза пришли и в их посёлок. Роддельный дом как-то обмилел. Рожать стали реже, татьяну сократили. Сын требовал денег на водку, а точнее, выбивал из неё кулаками. Татьяна просто сбежала в Москву. Первое место работы у знаменитой оперной певицы. Она попала к ней через агентство. В обязанности Татьяны входило ухаживать за старой матерью Мать-певица была лежача, не вставала с постели. Ее надо было протирать полотенцами, переворачивать, что оказалось нереально. В Татьяне 45 килограммов, в старухе 120. Это как штангист на соревнованиях должен поднять вес, превышающий собственный вес в три раза. Платили мало, меньше, чем в других домах, и все теряло всякий смысл. В один прекрасный день певица заглянула в комнату матери, Татьяна сидела и рыдала, притиснув руки к глазам. «В чем дело?» — спросила певица. «Почему вы плачете?» «Я плачу, потому что не могу быть вам полезной. Я не в состоянии перевернуть вашу маму. У меня не хватает сил, поэтому я не хочу занимать это место. Ищите кого-то другого, а с моей стороны нечестно брать у вас деньги и плохо делать свою работу». Татьяна залилась вверх. новой серии рыданий, которые отражали её угрызения совести. Певица постояла и оценила. Ну, Татьяна, ты актриса. Певица была баба ушлая, умел распознавать, где собака зарыта. Другая домработница пришла бы и сказала: работы много, денег мало, ищи другую дуру. А Татьяна все оформила в виде душераздирающего спектакля, типа «Я не могу быть вам полезной, совесть не позволяет». Агентство устроило Татьяну к новым русским. Муж и жена, среднего возраста, богатые люди, успевшие ухватить завод во время развала Союза. Пара приезжала только на выходные. Вдвоем им было абсолютно нечего делать. Муж поднимался на третий этаж, и один играл в бильярд, гонял шары по полю. Жена на втором этаже смотрела телевизор. Татьяна находилась в отдельном доме для прислуги. Когда она была нужна, барыня нажимала кнопку, и в доме для прислуги раздавался звонок. Значит, надо было идти накрывать стол, прислуживать. Окончив свою работу, Татьяна должна была тут же смыться, не висеть на глазах О том, чтобы дружить с хозяйкой или просто общаться, не могло быть и речи. По договору Татьяну не кормили. Хозяйка оставляла деньги на еду. Сама покупай, сама себе готовь. Но проблема состояла в том, что рядом с домом не было магазина. Надо было идти на станцию за 8 километров в один конец. Хозяева приезжали на огромной машине джип. И что бы им стоило? закинуть в джип мешок картошки и мешок гречки. Но нет. Татьяна для хозяйки была совершенно безликим существом, хуже собаки, потому что собаки они привозили мешки сухого корма. Дом стоял среди деревенских изб и контрастировал с окружающей архитектурой, а именно с серыми приземистыми развалюхами. Зимой в деревне никто не жил. По полям шныряли зайцы. Буквально ссылка, как Ленин в Шушинском. И то к Ленину приезжала Наденька Крупская, делила уединение. Татьяна достала сало, протопила его, сделала шкварки, целую трёхлитровую банку выживала, как в блокаду. В течение недели она должна была следить за домом содержать его в чистоте, кормить собаку. Собака платиновый алабай, свирепый и красивый, но человека ненавистник. Татьяна боялась, что он кого-нибудь порвёт, а ей отвечать. Поэтому она загоняла его в вольер. Однажды Татьяна ушла на целый день. Алабай решил, что его бросили, и когда Татьяна вернулась, он упал в обморок. с верепой, а чувствительной. Работы было немного, но одиночество убивало. Сидела как в карцере. Даже у певицы в вонючей комнате было лучше. Бабка интересное что-нибудь рассказывала, говорила она ярко, старость не съела её память. А здесь ей ничего не рассказывают. Никто не считает её человеком, кроме олобая Татьяна начала посещать депрессию, а именно равнодушие, отвращение к людям, всё в точности, как у Анны Карениной, когда она ехала на станцию Обираловка. Но бросаться под поезд Татьяна не собиралась, да и поезда нет. Она просто однажды, дождавшись очередной зарплаты, собрала манатки и покинула дом. Пусть его охраняют другие. Она здесь никому не нужна, и ей тоже никто не нужен. кроме алабая. Напоследок она наварила ему каши и вывернула в неё остатки сала со шкварками. Это была пятница. А в субботу приедут хозяева и разберутся сами в своей новой ситуации. Гудбай, Америка. Мой дом оказался третьим местом пребывания Татьяны. Здесь никого не надо переворачивать, все ходят на своих ногах, питание вместе со всеми, что хозяева, то и она, проживание в отдельной комнате с телевизором. Можно подняться к себе и уединиться, что совершенно необходимо каждому взрослому человеку. Всё неплохо, но счастья хочется. В Москве работали односельчани Татьяна. К ним она уезжала на выходной, чтобы прикоснуться душой. Это в основном были не старые, зрелые, одинокие бабы, жаждущие любви. Они познакомили Татьяну со строительным рабочим по имени Даниил. Даниил верующий, адвентист седьмого дня. Адвентисты ждут прихода Мессии, который явится, воскресит мёртвых и восстановит справедливость. А как он придёт? спрашивала я с неба. отвечала Татьяна. А как мы узнаем? А это будет видно и слышно. Как придёт меси детали. Главное в том, что адвентисты не разводятся. Они женятся раз и навсегда. Так что Татьяне с её любовью ничего не светило. Даниил принимал её ласки в пустой квартире, которую он ремонтировал. Квартира как после бомбёжки. Стены разломаны, Матрас на полу, цементная взвесь в воздухе, но какая это имеет значение, когда настоящая любовь. Татьяна возвращалась на работу в мой дом серая от бессонной ночи, без сил и без желания заниматься чем-либо. Я входила в положение. В конце концов можно один день просидеть на бутерbroдах. Мы с Катей жарили хлеб, сверху накладывали копчёную грудинку, И были совершенно счастливы. Татьяна была ко всему равнодушна, переживала разлуку с любимым. А он тебе конфеты дарит? между прочим, спрашивала я. Нет, какие конфеты? Они денег стоят. А у него трое детей. А цветы дарит? не отставал я. Зачем цветы? Я что, невеста? А слова говорит? Не говорит. Что он может сказать? Он связан по рукам и ногам. Тогда что? Не понимала я. Молчит, трахает и всё? Татьяна подозрительно на меня смотрела. Подозревала подвох? Но никакого подвоха не было, всё и так ясно. Он просто пользуется тобой на халяву и всё, говорила я. Нашёл дуру. Татьяна вскакивала из-за стола и начинала рыдать. "Плачь", разрешал я. "Может, поумнеешь. Всё-таки надо себя уважать". Татьяна подозревала меня в цинизме, в отсутствии романтики, но всё же мои слова в неё запали и проросли, как семена. Однажды Татьяна простудилась, и Даниил приехал её навестить. К тем же односельчанам — Голодный приехал? — спросила я. — Да. И ты встала с температурой и пожарила ему картошку с колбасой. — А вы откуда знаете? — удивилась Татьяна. — Догадываюсь. А шоколадку привёз хотя бы? — Нет. Дальше я не комментировала. Деньги Данил отсылал семье. Это понятно. — Но какова роль Татьяны? — Тоже понятно. — Да. «А адвентистом можно изменять своим женам?» «Нет, наверное. Тогда почему он одно соблюдает, а другое нарушает?» «Какой-то непоследовательный у тебя адвентист!» Татьяна задумывалась, и все кончилось тем, что она стала его избегать. Потом и вовсе бросила. Он звонил, настаивал, но в Татьяне что-то оборвалось. Она ему не верила. «И даже не это!» Она предоставляла ему качественные, трепетные чувства, а отзыва к не слышала и перспектив никаких. Что душу рвать. Какое-то время Татьяна не ходила на выходные. Эти дни назывались накопительные. Она копила их в счёт отпуска. Сидела при доме, научилась хорошо готовить. превратилась в прекрасную и преданную домработницу. Я её ценила и часто спрашивала вслух: "За что мне такое счастье?" Я была освобождена от домашних дел, могла полностью принадлежать профессии, могла ходить по гостям, могла дружить, интриговать, часами сплетничать по телефону, жить полноценной жизнью. В сплетнях есть терапевтическое воздействие. В этом их смысл. Полезная вещь. Время шло. Татьяна нашла себе армянина. Где? На базаре. Он ее приглядел и подкатил. Буквально на грузовике. С армянином обозначились расплывчатые перспективы, но он был страшный на лицо и почти совсем не знал русского языка. Постоянно звонил по телефону и мычал, как глухонемой. Я звала его Герасим. Герасим перевозил с птицефермы битых кур. Татьяну кормил исключительно курами. Она уже их видеть не могла. Герасим узнал о проблемах Татьяны и предложил поехать вместе к ней на родину и помочь с ремонтом. Но Татьяна... Татьяна стеснялась привозить Герасима в посёлок. Соседи помнили её красивого мужа, и представлять страшного мычащего Герасима ей было унизительно. Она зависела от общественного мнения, отсутствие внутренней свободы. Их романтические свидания происходили в грузовике. Зимой было холодно, и Татьяна в конце концов застудила себе плечевой сустав. Она сидела неподвижно, как птица с перебитым крылом. "Если ты не любишь этого Герасима, зачем он тебе?" спросила я. "Досуг", коротко ответила Татьяна. Она хотела как-то наверстать упущенное время. После смерти мужа жила монашкой, потому что в посёлке были строгие нравы, полагалось соблюдать верность покойнику. Вырвалась в Москву, С руккой надежды на счастье, но как говорила моя мама, к нашему берегу подплывает як ни говно, так палка. Татьяна стал звонить: "Сын алкоголик. У него появилась невеста по имени Жанна". Это Жанна решила поехать поработать в Турцию, ей нужны 800 долларов на дорогу. Татьяна решительно отказала. Будет она палить деньги на какую-то сомнительную Жанну?» Сын стал рыдать в трубку. Татьяна не сдавалась. Я взяла у Татьяны трубку и строго спросила. «Не стыдно вымогать у матери деньги?» Он на секунду замолчал. Ничего не ответил. «Этот мой вопрос был совершенно лишний. Какая разница, стыдно ему или нет? Нужны 800 долларов?» Их надо выколотить любой ценой, иначе Жанна откажет ему в сексуальном обеспечении. Сын звали Вова. Он звонил по 6 раз в день, умолял, угрожал, шантажировал, обещал, что вернёт. В конце концов материнское сердце дрогнуло, и Татьяна послала ему 800 долларов. Через месяц Жанна сообщила, что нужны новые 800 долларов, вернуться обратно. Работа, которую ей предложили в борделе. Нагрузка очень большая, а денег мало, а в чейка выделки не стоит. Жанна хочет вернуться к Вове, нужны 800 долларов. Вова понял, что надо немедленно спасать любимую и высылать деньги на билет. Где их взять? У матери. Снова начались звонки с утра до вечера. Татьяна пользовалась исключительно моим телефоном, чтобы не тратиться на свой мобильный. Её деньги драгоценность, а мои деньги мусор. Мой телефон постоянно звонил, там то мычали, то рыдали басом. Телефон это моё пространство, и я не люблю, когда его замусоривают чужими проблемами. Но что делать? Татьяна не посторонний человек. И кто ей посочувствует и поможет, как не я? И на кого ей опереться, как не на меня? Я догадалась, что Жанна разводит Вову, а может Вова разводит маму, а может они вместе Вова и Жанна приняли за бедную Татьяну. Я приказала Вове больше сюда не звонить. И когда слышала иногородний звонок, отключала телефон, вытаскивала из розетки. Татьяна присутствовала при всём и была так несчастна, что впору одолжить ей большую сумму заплатить вперёд. Но я знала, что после первого транша последует второй, третий, поскольку у денег есть отвратительная манера заканчиваться. Как сказал Бернард Шоу, если бы деньги умели говорить, они говорили бы только два слова: до свидания. Татьяна послала Вове следующую порцию денег. Какое-то время он не звонил, а потом всё же позвонил и сообщил глухим голосом: Меня избили. Оказывается, он где-то что-то украл, возможно, у своих соседей. На селе этого не любят, и его избили. Не стали сдавать в ментовку, а наказали сами. Татьяна зарыдала уже не театрально, а натурально. и потребовала, чтобы Вова немедленно приехал в Москву, она найдёт ему здесь работу. Вова приехал. Не ко мне, славы богу. Нашлись какие-то дальние родственники по линии отца. Эти родственники тоже приехали в Москву на заработки и снимали жильё. Вове нашлось место на полу, индивидуальный матрас и подушка. Вову пристроили разнорабочим на стройку. Но Вова быстро запил и заснул возле бетономешалки. Хорошо, что не упал в бетон. Прораб все понял, он на таких насмотрелся, Вова был немедленно уволен. Он неделю слонялся без дела, а потом приехал к Татьяне в гости, то есть ко мне. Меня в этот момент не было дома, и я не видела, к счастью. Татьяна покормила его впрок на неделю вперёд, а потом выгребла весь холодильник, сложила в пакеты и дала с собой. Материнское сердце, что тут скажешь. Вову удалился из моего дома, прихватив кошелёк с деньгами. В кошельке лежали мои долларовые запасы на год вперёд. Я случайно оставила кошелёк на подоконнике, собиралась его спрятать в тайник, но отвлеклась. Вспомнила по дороге Но не испугалась. Татьяне я доверяла. Она была верующая, молилась по утрам, исполняла заповеди. Когда я вернулась, кошелька не было и в помине. Я растерялась и стала искать по всему дому. Безрезультатно, как корова языком слезала. «У нас кто-то был?» — спросил я Татьяну. «Был. Вова. А что, нельзя?» «Можно. Но у меня пропал кошелек». Это не он. А кто? Я не знаю. Вы сами куда-то положили и забыли. Помоги мне найти. Она стала рыться вместе со мной в комоде. Лицо у неё было замкнутое, какое-то загнанное, и я поняла: она знает. Вор Вова. Но ведь она не будет выдавать сына. Мне былы жаль денег. Я так трудно их зарабатываю. И ещё мне было жаль самого кошелька. Это был дорогой лакированный кошелёк, который подарил дорогой мне человек. Память, качество, а какая-то тварь смахнула с подоконника и ушла. Какого чёрта? В доме стояла тяжёлая тишина. На другой день Татьяна отправилась на выходной. Я села и стала думать. Что делать? А ничего не делать. Вызывать милицию я не буду, хлопотно очень, и настроение испортится. Я, конечно, хотела вернуть деньги, но не любой ценой. Сдавать Вову — это тяжелый поступок, душа не выдержит. Фиг с ним, с деньгами. В конце концов, никто не умер, все живы, заработаю. Неожиданно позвонила Татьяна. Я где-то забыла мобильный телефон. Посмотрите, пожалуйста, он в доме. Он должен быть в прихожей под зеркалом. Голос был проникновенно фальшивый. Я поняла, врёт. Дело не в телефоне. Просто проверяет по моему голосу, как дела и какие у неё перспективы. Актриса, вспомнила я. Ну ничего. Я тоже не лыком шита. Значит, так, строго сказала я. Деньги украдены. Подозреваемых двое. Ты и твой сын. Я позвоню генералу Туропову, и он твоего сына проверит по своим каналам. Мне бы не хотелось обращаться в милицию, так что поищи там у себя. Ну, конечно, выдохнула она. Татьяна могла бы сказать: "Звоните куда угодно, делайте что хотите, мы ваши деньги не брали". И доказать пропажу денег практически невозможно. Ни не пойман не вор, тем более генерала Торопова не существует в природе, я выдумала. Прошла бы неделя, я бы от этой пропажи отвыкла, и Вова смог бы спокойно вернуться на родину, вполне обеспеченный на какое-то время. Но Татьяна произнесла странную фразу: "Ну, конечно". Значит, испугалась. И значит, она не была опытной и ушлой. Просто жертва своего сына Вовы, а Вова жертва своей зависимости от водки. Сплошные жертвы, и я в том числе. Я оделся и пошёл гулять. Заглянул к своей подруге, художнице Регине. Регина рисовала свои пейзажи один за другим, но их не покупали. Регина выставлялась на выставках, это стоило денег. выставки не бесплатно. Однако результат ноль. В это же самое время в мире художников возникла некая Падушкина. Возраст 30 лет, бровки домиком, губки бантиком. Её покупают на расхват. Регина трясётся от злости. Я знаю, почему её покупают, шепчет она. Почему? Знаю, неопределённо отвечает Регина. намекая на сексуальные услуги молодой Подушкиной. Эти услуги стоят в 100 сто раз дешевле, чем картина. Зачем покупать картину? возражаю я. Так да почему? Почему? Потому что ты из Советского Союза, и твои глаза залеплены соцреализмом, а её нет. Она другое поколение. Она проститутка! Редин даже топает ногой от злости. одно другому не мешает, замечаю я. Быть можно деянным человеком и думать о красе ногтей. Подушкины безусловно талантлива, а Регина просто мастеровита. Её картины одинаковы, как прибрежная галька, а от картин Подушкиной вздрагиваешь. Но всё-таки Регина набила руку и могла бы неплохо зарабатывать, например, расписывать дачи у новых русских. Но амбиции не позволяют. Будет она обслуживать каких-то «купи-продай». А я считаю, работать не стыдно. Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу и ничего. Мы сели пить чай. У Регины всегда есть вкусненько, дети привозят. Но ей не интересны дети. Ей интересна только живопись, вернее, занятость. Важно что-то делать, взбивать из жизни коктейль, а не сидеть уткнувшись в телевизор мы пьём чай я её люблю несмотря на то что немножко презираю так бывает разные чувства вполне уживаются в душе она мне близка как родной человек а родные ведь всякие бывают татьяна например любит своего сына вора и чем он хуже тем его жальче я рассказываю Регине о воре о краже регина бледнеет Он придет и тебя убьет, пугается она. За что? Он же уголовник, какая ему разница? Деньги пропьет и придет за новыми. А убивать зачем? Чтобы не возникало? Регина насмотрелась в кино. Но все равно неприятно. Гони ты эту Татьяну, советует Регина. А Татьяна при чем? Он ей сын. Она его всегда покроет. Я ушла в сомнениях. Сделала свой привычный круг и вернулась домой. В окнах горел свет. Откуда? Я вошла в дом и увидела Татьяну. Странно, у неё выходной, она должна явиться завтра. Почему ты здесь? удивилась я. Татьяна грохнулась передо мной на колени, одновременно с рыданием. Рыдала она с перерывами, как будто ставила точку. А А-а! Лица она не закрывала. Нижняя губа, растянувшись, сделала петлю. Это было так неожиданно и театрально, что я рассмеялась. Простите меня, это мой сын взял деньги, прорыдала Татьяна, а то я не знала. Я могу сейчас объехать всех знакомых и собрать вам всё до копейки. А-а! А-а! Да ладно, сказала я. Не надо обижать. Отработаешь. Татьяна продолжала рыдать, не могла остановиться. А Вова где? спросила я. Он уехал. Он уже дома. А как ты узнала, что он украл? Он сразу пошёл в пивную и стал швырять доллары. Многие видели. Я позвонил родственникам, они пришли к нему и отобрали деньги. Тысяч он потратил, но остальные отдал добровольно. Как можно тысячу пропить за один вечер в твоей деревне, удивилась я. А он всех поил. Он же добрый, Вова. Он очень хороший. Просто замечательный, согласилась я. Деньги привезли в Москву какие-то родственники Татьяны. Они рассказали, что пришли к Вове рано утром и прочитали ему нотацию. При этом пару раз дали в морду. Они сказали: "Как ты мог так подставить свою мать?" Вова был с похмелья, чувствовал свою вину и произнёс фразу: "Я совершил необдуманный поступок". Надо полагать, что Вова покаялся таким образом. Итак, деньги вернулись. Татьяна покорно отрабатывала долг. Мы обе делали вид, что всё забыто, но осадок остался. Я не понимала, как может быть у такой верующей, чистоплотной, положительной Татьяны такой сын. Он буквально тянул её на дно. Татьяна только заработает, он вытягивает деньги. С ним она никогда не всплывёт, вовы гири на её ногах. Бывает судьба планомерно испытывает человека. Муж умер, с 30 лет живёт без ласки, сын алкаш, никакой любви, один сумрак и долго дорога в никуда. Однажды я спросила: "За что это тебе?" "Не знаешь?" "Знаю. За соучастие в убийстве". Мои глаза Стали круглыми, как колеса. Аборты — это что, по-вашему? Убийство самое настоящее. А я соучастник. Значит, она считает свою судьбу наказанием за грехи. Ты в это веришь? Спросила я. Бог все видит. Бог шельму метит. Татьяна меньше всего походила на шельму. Красивая, умеющая любить. Могла бы получить... совсем другую участь. Но как знать? Татьяна раз в году полагался отпуск, и она уезжала домой. Так было всегда. Я ждала её через месяц, но явилась она через неделю, стояла в прихожей с красным носом. Я выкатила удивлённые глаза, она включила актрису, всплеснул руками и фальшиво запричитал: А я сижу, думаю, как там моя драйя, Виктория, как она без меня? Мне все стало примерно ясно. В течение недели Татьяна со всеми повидалась, удовлетворила ностальгию по родным местам. А дальше какой смысл сидеть без денег? У меня она получает тысячу рублей в день плюс питание, а дома та же самая колготня сварить и убрать, только бесплатно. Второй вариант. Вова за неделю выкачала из нее все деньги, нужны новые. А где взять? Только здесь. Вот она и явилась. А Виктория абсолютно ни при чем. Если бы можно было получать деньги и не видеть Викторию, было бы много лучше. Оба варианта можно объединить. Все упирается в деньги, вернее, в их отсутствие. Татьяна здесь же, в прихожей, стала беспрерывно чихать и надрывно кашлять. Она чихнула раз 40. Ты что, больная? поняла я. От кого вызразилась? У него этот страшный вирус. Я думала, пронесёт, но он передаётся воздушно-капельным путём. Можно было бы спросить: "Почему ты не переболела у себя, а привезла мне вирус с доставкой на дом?" Но ну, какой смысл спрашивать, если она уже стоит в прихожей? Татьяна просчитала Здесь она будет болеть за 1000 рублей в день, а дома бесплатно. Значит, она бездыханно ляжет, а я ей за это плати и лечи. Но это не всё. И я тоже заболею и заражу всю свою семью. Так и случилось. Вирус оказался какой-то особо ядовитый. Температура стояла под 40, давление под 200. Ночью прилетала ворона и стучала в стекло. У меня на подоконнике стоял разросшийся фикус, и ворона думала, что это дерево, и хотела на него присесть. Я слушала в горячечном бреду стук о стекло, и мне казалось, это стучит моё сердце. Жрать было нечего. Татьяна валялась на первом этаже с воспалением лёгких, грипп дал осложнение. Я валялась на втором этаже и не могла помочь ни ей, ни себе. Утром, обливаясь потом, я позвонила ее родственникам, чтобы приехали и забрали Татьяну. Ей нужна была Москва и медицина. Родственники хмуро сказали, что не поедут. Я попыталась настаивать, но они прервали меня в грубой форме с вкраплением мата. И я поняла, что никто ее не заберет. Моя дочь в это время отдыхала за границей. Не дёргать же её из Франции. Всё, надо помирать. Выжить не получается. В этот период я осознала, что дружба и близость с Татьяной ни что иное, как мой запоздалый романтизм. Я ей никто. Она просто качает меня, как нефтяную скважину, из-за деньги, при этом небольшие, готовы меня уморить в буквальном смысле. Хорошо, что она привезла вирус, а не чуму. Но и чума её бы не остановила. Отношения треснули, но устояли. Осенью умер сын Вова, остановилось сердце. Я воздержусь от комментариев. Но какое сердце выдержит такую алкогольную нагрузку, перекачивать литр спирта каждый день? Татьяна уехала на похороны и вернулась в глубочайшей депрессии. Она потеряла сына, которого обожала несмотря ни на что. Она не видела его пороков, вернее, они ей не мешали. Вова казался ей идеалом человека: добрый, умный, красивый. А то, что он вравал, так этого не было. Ничего он не воровал, это все другие вокруг ему завидовали и на него наговаривали. Татьяна сидела на диване неподвижно, устремив глаза в стену, а точнее, внутрь себя. Мой ребёнок бегал голодный, ел хлеб и воду, как в тюрьме. Я в это время жила в Москве, на дачу заезжала время от времени, завозила продукты. Внучка находилась вдвоём с Татьяной. Я Татьяна не доверял и не очень хорошо себе представлял, что там творится. Отворился траур. Татьяна погрузилась на самое дно своей трагедии. Однажды она проговорила из глубины, как из колодца: "У нас в деревне доллары больше не ценятся, у нас ценится евро". Оказалось, Татьяна может думать ещё о чём-то, кроме своего горя. Не проблема. сказал я: "Возьмёшь доллары и обменяешь их в банке на евро". Татьяна посуровила. Она рассчитывала на повышение зарплаты, поскольку евро дороже доллара почти в два раза. А получилось та же сумма, только в разных фантиках. У меня в этот период был свой собственный стресс. Не стану вдаваться в подробности, но мне буквально не хотелось жить. Когда я приезжала на дачу, то меня встречал стресс с Татьяной, а это было слишком. Боливар двоих не вынесет. Однажды я сказала, Таня, я тебе глубоко сочувствую, но прошу, соберись и возьми себя в руки. Ты на работе и должна выполнять свои обязанности, иначе мне придется тебя заменить. И что же? Татьяна преобразилась в ту же минуту, поднялась, начала прибираться в доме, а так как уборка её сильная сторона, в доме тут же посветлело, я посильно ей помогала. Включили музыку. Жизнь возвращалась. Прошёл ещё год. Отсутствие Вовы казалось благотворным. Татьяна отремонтировала свой дом, укрепила фундамент, купила новую мебель. Можно было возвращаться домой, в свою привычную жизнь. У меня она ничего не украла, кроме индийского покрывала. Но мне не жаль. Можно считать это подарком. В принципе, Татьяна была честная, всё-таки верующая, не шельму ни в коем случае. Я вспоминаю о ней с добрым чувством. Она растила мою внучку, моё счастье. Она освободила моё время для профессии, моё второе счастье. Получается слишком много счастья? Нет, немного. В самый раз. Даже немножко не хватает. Однажды по телевизору была передача о домашних работницах, самые качественные филиппинки. Они владеют восточной кухней и восточным массажем. Сплошные удовольствия. Но покидают дом своих хозяев, обчищают его как банда профессиональных воров. Оставляют только то, что невозможно поднять, например, шкаф, кровать, диван. Всё остальное деньги, драгоценности, меха и бриллианты перекачивают в багаж филиппинских и с концами. Такая национальная особенность. В сравнении с филиппинками наших охлушки и молдаванки просто дети из пионерского отряда. Всё познаётся в сравнении. Следующую домработницу звали Леана, производное от имени Елена. Она приехала из молдавского захолустья. У неё дома было своё хозяйство: куры, гуси, свиньи и конь по имени Красавчик. Плюс к тому мушел алкоголик, который раньше не пил, а потом вдруг запил. Весьма некстати. Мужа звали Самсон. Тулку от него не было никакого, поэтому Лена оставила его на хозяйстве, а сама уехала на заработки в Москву. Впереди у Лены пенсия, а на пенсию прожить нельзя. Она решила купить в Кишинёве квартиру, сдать её за 500 евро в месяц. И тогда её старость обеспечена. Пенсия плюс 500 евро. Живи в своё удовольствие. Можно даже раз в год съездить на море. Я заметила общую у всех домработниц. Жильё и нежелательный алкоголизм в семье. Жильё понятно. Люди гнездятся, как птицы. Гнездо — это главное. И алкоголизм понятно. Бич XX века. Даже американский президент Ричард Никсон страдал алкогольной зависимостью. Обслуживающий персонал Белого дома называл его наша пьянь. Что уж говорить о бедном Вове и Самсоне. Самсон согласился на отсутствие жены, хотя на него свалилась большая нагрузка. Живность надо было каждый день кормить, поить и убирать за ними, чистить птичник и свинарник, иначе они потонут в своих отходах. Ляна оказалась в моем доме. Первое впечатление было неплохое, но не более того. Высокое, прямоугольное, грубо сколоченное, как одностворчатый шкаф. Лицо тоже грубое, но глаза умные, симпатичные, в общем. На лбу бородавка величиной с фасоль. Готовила она неправдоподобно прекрасно. Я никогда так не ела. У нее был кулинарный талант или, как говорят, вкусные руки. Она красиво располагала еду на тарелке, буквально ресторан «Максим» в Париже. Я ела и закрывала глаза от наслаждения. Как бы сказала моя бабка «Чая? Че не я?» Вроде я ли это. Довольно скоро я поняла причину высокого вкуса. Ляна везде добавляла полпачки сливочного масла: в пюре, в каши, в котлеты она рубила сало. Поэтому котлеты были сочные и душистые. Надкусишь такую котлету, сок брызнет во все стороны. Курицу она обёртывала копченой грудинкой. Как правило, курица еда скучная, а у Ляны эта курица пахла копченостями, нежный шпик таял во рту. Счастье! Были у нее фирменные блюда. Она смешивала три сорта мяса плюс куриную печень, плюс ту же самую копченую грудинку и запекала в форме рулета, а потом на хлеб вместо колбасы. Что тут скажешь? Был у неё знаменитый борщ со старым салом. Старое сало вообще-то пахнет грязными носками, но у Ляны в борще этот запах приобретал совершенно иное звучание. Еда согубо мужская после тяжёлой работы. Самсон ел этот борщ утром, днём и вечером, а иногда и между приёмами пищи. «Мои друзья», — отведав еду Ляны, хором кричали, «Уволить! Ты умрешь на десять лет раньше! Сплошной холестерин!» Действительно, сало, масло, копченое, жареное — все то, от чего сосуды и артерии забиваются наглухо. Но Ляна считала, что все полезно, что в рот полезло. Эти слова принадлежали другу царской семьи Григорию Распутину. Я просила Ляну сбавить холестериновый темп. Она обещала, но готовила по-прежнему. Она так привыкла. Я ещё забыл рассказать про её торт медовик, наподобие Наполеона. Коржи прослоённые с варным кремом. Эти коржи тонкие, как папиросная бумага, а крем умеренно сладкий. нежный, как девичий сон. Никогда ни в каком месте земного шара я не ела такого десерта. Лена буквально самовыражалась в кулинарном искусстве, как настоящий творец. Всё, что она подавала на стол, творчество. Но без но не бывает. Пропал мой любимый шарф. Я купила его в аэропорту Марко Поло в Венеции. У итальянцев есть выражение сломный белый, то есть кремовый. Шарф был кремовый, тонкий кашемир с шёлком, дорогущий. Красивее ши. На светлом фоне тюльпаны выступают не ярко, а сквозь туман Этот шарф подходил ко всему, ко всем пиджакам, пальто, шубам, кофтам. Это было главное украшение моего гардероба. И пропал. Куда делся? Я спросила Ляну: "Где шарф?" "Какой шарф?" преувеличенно искренне удивилась Ляна. "Светлый, с тюльпанами", объяснила я. Хотя уже понимала разговор впустую. Не скажет Жана: "Я взяла себе, мне он понравился". Я от неё отстал. Я человек не конфликтный. Этот разговор приведёт к скандалу. Скандал к стрессу, а результат нулевой. Шарф удалился по-английски, не прощаясь. Мою мягкость Лена принимала за слабость. И догадывалась, что меня можно прогнуть. В криминальном мире быстро распознают таких слабаков и используют их как шестёрок. Леана чётко знала свои права. 7-часовой рабочий день. Она работала с 10:00 утра до 5:00 и ровно в 5 исчезала, как игральная карта в руках шулера. Была и нет. Она быстро перезнакомилась со всеми домработницами из моего посёлка, объединила их, возглавила, и они гуляли по аллеям посёлка и обсуждали своих хозяев, сплетничали, отдыхали душой. Их путь лежал к контрольно-пропускному пункту КПП, где дежурили отставники, бывшие военные, вышедшие в тираж. Отставники шутили, Бабы благодарно ржали, как молодые кобылы. Однажды Ляна привела на мой участок некоего Толю, который попросил у нее в долг пять тысяч рублей. Ляна сияла от такого доверия Толи, чувствовала себя хозяйкой Медной горы. Сейчас откроет свой ларец и одарит. Она всесильная и широкая. Я поглядела на Рыжеву Толю и поняла, что никогда в жизни он ей деньги не отдаст. Кто они такие, эти молдаванки и хохлушки, бесправные, незащищенные законом? Самое большое — Толя притеснит Ляну к березе и будет считать, что они в расчете. «Остановись!» — приказал я Ляне. Вынесла Толе пять тысяч и сказала, «Будешь должен мне. Когда отдашь?» «Через месяц», — ответил Толя. «Хорошо», — согласилась я. Через месяц Толя послушно принёс мне деньги. Лиана была спасена, но благодарности не последовало. Лиана постоянно боролась за свои права. Увидев вечером полную мойку грязной посуды, она кричала: "Я тоже человек. У меня хозяйство, конь красавчик". Дело в том, что Леана уже помыла днём посуду, а я опять накидала грязные тарелки. "Да, это так. Тарелки пачкаются. Кто-то всё время ест. Мойте сами", распоряжалась Леана. "Я мыла". Мне легче вымыть, чем ругаться. Дгони ты её, советовала мне Регина, желающих армия, спрос больше, чем предложений. Но я трудно расстаюсь, я консервативна по своей природе. Постоянно езжу на один и тот же курорт, всю жизнь прожила с одним и тем же мужем, хотя варианты были. Я как машина, попавшая в колею, еду и еду, и мне очень трудно, просто невыносимо выскочить из этой колеи. Может, оно и хорошо, а может, нет. К Ляне я привыкла. Она рассказывала мне про свою жизнь. Однажды дала Самсону деньги и послала за хлебом. а он вернулся с друзьями и без хлеба. Все сели за стол. Самсон поставил в центр бутылку водки, которую заранее где-то припрятал. Ляна насыпала каждому тарелку борща, именно насыпала, поскольку борщ был густой, гуще, больше, чем жижи. — А хлеб? — напомнил Самсон. — А ты купил? — спросила Ляна. — Хер тебе купил, — ответил муж. Вот хер и ешь». Ляна повернулась и ушла на кухню. У нее там жарилась курица. Муж не стерпел оскорбления при свидетелях и ринулся следом на кухню. Подскочил со спины, схватил Ляну за волосы. Она, не оборачиваясь, махнула рукой и попала Самсону сковородой по башке. Кипящее масло потекло по его лицу, курица упала на пиджак. Что было дальше, Ляна не рассказывала. Да и не обязательно. И так понятно. Высокие отношения. Этим воспоминанием Лян подчёркивала: она умеет за себя постоять. Она говорила о себе с затаённой гордостью: я Звеньевая. Это значит идущий впереди, как Жанна д'Арк. Среди местных домработниц Ляна тоже была Звеньевая. Когда на неё сваливалась большая работа, например, лепить пельмени или накрыть праздничный стол, она скликала своих подруг, они тут же дружно слетались и помогали безвозмездно. Усаживались вокруг стола, и работа кипела. Хорошо, что этот комсомольский слёт происходил не в моём доме, а рядом, в отдельном гостевом домике. Со временем Ляна преобразилась. Она отрезала свой старушечий пучок на затылке, сделала стрижку каре, повесила над глазами челку, которая полностью скрыла бородавку на лбу. Ляна помолодела и воспрянула духом. Она хорошо выглядела и хорошо жила. Свежий воздух, качественное питание и проживание, веселая компания, плюс прогулки в гости. по живописным окрестностям. Деньги она накопила довольно быстро, поскольку квартиры в Кишинёве в 10 раз дешевле, чем в Москве, а может и в 100. Время от времени она исчезала в Кишинёве, чтобы обустроить новую квартиру. Окончив ремонт, она сдала её двум студенткам за 500 евро. Программа максимум была выполнена. Можно было бы покинуть Москву, но Леана решила не останавливаться. Накопить живые деньги на старость. Пусть будут. Вдруг она заживётся. А почему бы и нет? Несколько раз Леана посетила монастырь Святой Матроны. Она возвращалась оттуда притихшая, печальная, углублённая в себя. За мужа молилась, догадалась я. Ляна глубоко кивнула головой. Чтобы бросил пить, Ляна снова кивнула. И я увидела, что, несмотря на, в кавычках, высокие отношения, она по нему страдает. Кроме этого человека, ей не на кого было опереться хотя бы морально. А в одиночестве выжить невозможно. Надо жить для кого-то, даже для такого неудобного, как её Самсон. Всё-таки человек, не конь, красавчик. Детей у них не было. Почему я не раз спрашивала, мало ли причин. Но сильная прямоугольная Лиана была хорошо приспособлена природой для материнства. могла бы нарожать целый взвод. Ко мне из Прибалтики приехала хорошая знакомая и привезла мне ноги в пластиковом ведёрке. Миноги это плоские рыбки, похожие на маленьких плавающих змей. Их сначала жарят, потом легко маринуют, и дальше их можно есть прямо с головой и с позвоночником. Горят чайший деликатес. Я нацелилась на это ведёрко, но оно исчезло. Кляни из Москвы приехала её сестра Аурика, которая работала в московском ресторане. Драгоценный гость, родственница, которую надо хорошо угостить. А тут как раз мимо ноги, хоть бы отложила, а то взяла целое ведро. Не побегу же я отбирать. Стала ждать, что дальше. А дальше Лиана вернула мне ведёрко. В нём на дне скучали три рыбки. «Гадость!» — сказала Лиана. «Нам не понравилось!» Она обесценивала это угощение. Дескать, небольшая потеря для меня. Во мне поднимался протест. Но какой смысл протестовать, Когда ми ноги всё равно съедены и пребывают в чужих желудках. Я догадывалась. Наглость её способ защиты, как чернила у осьминога. Мой дом перестал быть моей крепостью. Здесь расправлялась лиана. Я понимала, что это не может продолжаться долго. Когда-то это должно кончиться. Я решил сменить стулья. Дочь сказала: "Купи стулья в чехлах, как у Ленина". "А где ты видела стулья Ленина?" "В Горках по телевизору". "А зачем нам это ретро?" "Модно. Мода возвращается". Я вспомнила эти стулья в светлых холщовых чехлах. Очень стильно. Но ведь чехлы надо стирать. А деревянные стулья просто протереть тряпкой и весь уход. Я поехал в Икею и довольно дёшево купил 8 деревянных стульев. Хотите, я вам достану чехлы? предложила Леана. А где ты их возьмёшь? удивилась я. В ресторане у Аурики? Украдёшь? А что такого? Всего 8 чехлов. и добавила Красть надо понемножку, чуть-чуть. И показала двумя пальцами это чуть-чуть. Не надо, отказалась я. Под чехлы нужны специальные стулья. Да и противно сидеть на краденом. А какая разница? Удивилась Ляна. Ей не противно. Наоборот, приятно. Досталось на халяву. Удалось. Она готова была украсть не только у меня. Украсть. Но и для меня это означало, я была ей не безразлична и даже чем-то драгоценна. Из Америки ко мне приехала подруга. В Америке у неё были обязательства: учить своих детей, лечить родителей, сохранять красоту, фитнес, лифтинг, подтяжка. А здесь в Москве духовное вливание. Пир духа, как говорил Горбачёв. Моя подруга посещала театры, выставки интересных людей, ныряла в политику, в искусство, так проходил месяц, и опять назад в Америку, в рутинную жизнь каждого дня. Я любила эту свою подругу за то, что она любила меня. Я люблю только тех, кто меня любит. Даже свою собаку я люблю именно за это, и ни за что другое. Вторая причина любви к подруге её ум. это необходимые условия иначе мало ли кто меня полюбит подруга дарила мне экзотические подарки на этот раз она привезла американские духи не просто духи а с феромонами американские парфюмеры стали добавлять в духи феромоны такие гормоны которые притягивают противоположный пол Эти гормоны создаются в лабораториях синтетическим образом и смешиваются с духами. Я потушилась. Ничего особенного в духе и духи их коварные свойства никак не проявлялись. Духи вели себя скромно. Запах понравился умеренно, а вот флакон меня поразил. Большой, как два кулака, хрустальный, с тяжёлой матовой пробкой. Настоящие духи, а не туалетная вода, которая продаётся везде и всюду. Я догадывалась, это дорогой подарок. Один флакон чего стоит? Я поставила духи под зеркалом в прихожей и когда выходила из дома, прыскала на одежду, на волосы, почему бы и нет? Флакон светил как луна, в прихожей сразу стало светлей. Через неделю я уехала отдыхать за границу. Духи с феромонами оставила дома. Противоположный пол меня не интересует, а флакон тяжелый, не хочется тащить. Через две недели я вернулась, американских духов не было и в помине. Странно, Лиана ворует по чуть-чуть, а тут не чуть-чуть, и главное, на самом видном месте. Пропажа не просто... Заметно бросается в глаза. К тебе кто-нибудь приходил? спросила я. Зина? Зачем она приходила? Мы с ней вместе чистили ковёр. А духи где? Лицо Ляны стало растерянным. И я не знаю. Вот и я не знаю. В воздухе нависла гроза. Я оставила на тебе дом. И ты за него отвечаешь. Я заплачу, пролепетала Лиана. Конечно, заплатишь, подтвердил я. Это было неожиданно. Лиана была уверена, что я прощу ей пропажу, как это бывало всегда. Я скажу: "Да ладно". Но никаких да ладно. Я узнаю стоимость духов и вычту, предупредил я. Останешься без зарплаты. Ляна кинулась к Зине, которая работала у соседей, но скоро вернулась ни с чем. Зина не брала, мрачно сообщила Ляна. А где духи? Не знаю. Естественно, Зина не сознается, она же не идиотка, но, может быть, действительно не Зина. Ляна вполне могла отдать их своей сестре Ауреке, которая работает в ресторане Ей нужнее. Мне-то на что? Я вообще должна сидеть в углу и вязать внукам шерстяные носочки. Где души, недоумевала я. Вы мне надоели, отрезвила Леана. Наезд лучший способ защиты. А ты мне, ответила я. Это был конец. Период Леана окончился. Слава тебе, Господи. Ляна уходила утром с двумя неподъёмными сумками. Я не поинтересовалась, что в сумках. Не буду же я шмонать багаж, как в аэропорту. Я не таможня. Ляна шла к калитке. Её лицо было твёрдым, как кирпич. Все мышцы напряжены. Я вспомнила, что у неё остались неоплаченными последние несколько дней. Можно, конечно, вычесть за духи, и она уже смирилась. Но я буду помнить об этом и нервничать и какое-то время не смогу работать. "Леана", позвала я. "А деньги?" Она вздрогнула, как будто ей выстрелили в спину, остановилась. Я подошла к ней и вручила причитающиеся деньги без вычетов. «Фиг с ними, с духами. Зачем мне противоположный пол в третьем возрасте?» Ляна уехала в свое село, но вскоре вернулась обратно. «Хозяйство? Куры, гуси, свиньи, конь-красавчик, муж-алкоголик — это очень тяжелая работа, а денег — нуль!» Ляна вернулась в Москву и нашла себе новое место. Она ухаживала за лежачей старухой по имени Сара Ефимовна. В прошлом Сара Ефимовна была прекрасным переводчиком, знала пять языков, включая арабский. Но в данный отрезок времени она пребывала в альцгеймере, ничего не соображала, постоянно искала свои документы и путала балконную дверь с входной. Ляна боялась, что старуха выпадет из окна. Хотя почему бы и не выпасть в девяносто восемь лет? Зачем нужна такая жизнь? Три раза в неделю приезжала дочь Сары Ефимовны, привозила продукты питания. Питание было раздельным, старухе полагалось одно, а Ляне другое, гораздо дешевле и хуже. Ляна, конечно, восстанавливала справедливость, Старуха давала ливерную колбасу и прочую гадость с добавками, а сама ела сливочные йогурты, французские сыры с плесенью, всё, что полагалось старухе. Условия проживания были неприятные: тесная однокомнатная квартирёнка, пропахшая мочой. Выйти на улицу невозможно, старуха не в себе, если что, дочка засудит. Украсть Тоже нечего, даже чуть-чуть, если только грамоты, дипломы и ордена, которые раздавали в советские времена как бусы дикарям. Прошлая жизнь в моём доме казалась не сбыточным сном. Простор, свежий воздух, прогулки, рыжий Толя, полноценная еда и хорошая зарплата. Что ещё надо человеку для счастья? Леона звонила своим прежним подругам, они приходили ко мне для переговоров. Не возьму ли я Леону? Ну куда я её возьму? У меня уже была Фарида. Фарида досталась мне по рекомендации американской подруги. Она, в смысле Фарида, а не подруга, работала у московского профессора и была неизменна. А почему ушла? Спросил я: "Это он ушёл?" уточнила подруга. "Куда?" "На тот свет". "А почему она отпустила?" "А кто её спрашивал?" Мы скорбно помолчали. Я записала телефон Фариды. Всё же по рекомендации брать лучше, чем из агентства. В агентстве никого не интересует, кто к ним обращается в поисках работы. Может быть, кто угодно. Маргинал и криминал. Агентство интересует только прибыль. Но это приметы времени алчность и безответственность. Мы созвонились. Фарида пришла в назначенное время. Я ничего не поняла. Передо мной стояла кинозвезда. Она была одета по последней моде. А я понимаю в моде. На ней было курточки из корыкульчи, окрашенной в сиреневый цвет. Это последняя фишка итальянских дизайнеров. Они красят мех не потому, что он плохой, просто надоел один и тот же традиционный цвет. Мне показалось, моя американская подруга что-то напутала, дала телефон другого человека. Я ищу домработницу, сказала я. Я знаю, я за этим пришла. Вы согласны работать по хозяйству? Удивилась я. А что такого? Работать не стыдно, стыдно врать. Просто вы такая красивая. Зачем вам стоять у плиты? Я хочу открыть свой бизнес. Мне нужен стартовый капитал, объяснила Фарида. Какой бизнес? Пошивочную мастерскую. Я хорошо шью. Так может быть вам лучше работать при театре? Там тоже есть пошивочная цеха. Я узнавала. Платят копейки. Стыдно сказать. Мне как-то неудобно было пользоваться такой красотой. А другие места? — спросила я. Меня не берут. Пятьдесят лет. Считается старая. Надо уступать дорогу молодым. Вот я и уступаю. Фарида выглядела лет на сорок. В наше время все культурные женщины выглядят на 10 лет моложе. Поколение моей мамы не следило за собой ни до того. Надо было выживать после войны, да и мужчины все перебиты, не для кого стараться. Мое поколение сильно продвинулось вперед, и это понятно. 70 лет без войны. Но уже следующее за мной поколение продлило свою молодость на 15 и даже на 20 лет. Фарида выглядела превосходно. Лицо с высокими скулами, кожа натянутая на скулы, а не собирается в морщины. Личико гладкое, смуглое, слегка румяное, как земляничка. Волосы тяжелые азиатские, блестят, как антрацит. Но главное – позитивный характер. Фарида стала у меня работать. В доме стало светло и радостно, как будто включили все люстры сразу. Фарида постоянно находила повод посмеяться. Она раскатисто хохотала. Мой муж сдержанно улыбался, а я ржала как жизнерадостный лошадь на лугу. Фарида татарка из Самары. Её прошлая профессия товаровед, и она любила хороший товар. "Купите мне кабриолет с открытым верхом", предлагала она. "Я буду ездить на базар". Я купил ей велосипед с открытым верхом, низом и боками, и она прекрасно ездила на нём за продуктами. Фарида проверяла меня на вшивость: "А вдруг куплю? Вдруг у меня денег немерено, как у дурака-мохорки. А давайте купим в Греции маленькую гостиницу на берегу моря. Я буду там работать, а вы приезжать на лето. А сколько стоит маленькая гостиница?" спрашивала я. Всё-таки красивая мечта. 1,5 миллиона евро. Я вздыхала. Откуда 1,5 миллиона евро у человека, который не ворует? Есть такая поговорка: трудом праведным не построишь палат каменных. А как было бы хорошо маленький белый отель у тёплого моря. И постоянная прибыль при этом, и ничего не надо делать. Все заботы на Фариде, а я только лежать на золотом песке и щуриться на солнце и есть оливки. Сон. Главная задача Фариды не только заработать стартовый капитал, но и сохранить своё здоровье, и более того, приумножить. Условия есть: свежий воздух, двигательный режим, прогулки на велосипеде, всё как в партийном санатории. Что значит сохранить здоровье? Очень просто. Не есть жирного, жареного, сладкого, солёного, копчёного. Короче, ничего вкусного. Фарида ставила передо мной еду, которую было невозможно взять в рот. «О, Ляна, где твои торты и котлеты?» «Ну, посоли хотя бы рыбу», — умоляла я. «Нет», — отсекала Фарида. «Но почему?» «Потому что у меня нет семьи, за мной некому ухаживать. Если я заболею, всё». «Я?» и мои интересы не в счет. У Фариды нет семьи, поэтому я должна есть все пресное и безвкусное, как еврейская маца. Я заметно похудела, анализы улучшились, в моем здоровье шла положительная динамика. Приходилось с этим считаться. Отсутствие семьи у Фариды пошло мне на пользу. Когда-то 30 лет назад у Фариды была семья, но недолго. Её муж по имени Олег нашёл себе другую в этом же доме, двумя этажами выше. Фарида схватила кухонный нож и побежала его убивать. Олег перехватил Фариду на лестнице, схватил за руку и стал отбирать у неё нож. Не грубо, а ласково приговаривая и увещевая, Он пытался разжать её пальцы, но пальцы сомкнулись намертво, и Олег буквально отдирал каждый палец один за другим от рукоятки ножа. Наконец ему удалось. Нож был в руках Олега. Фарида без сил опустилась на ступеньку. Она устала. Ей казалось, устала навсегда. Несколько лет жила, никому не доверяя из-за одной ненависти. Потом встретила осетина Тамирлана. Он не мурыжил её обещаниями, а сразу сделал предложение и отвёл к маме знакомиться. Мама была счастлива и показала Фариде семейные драгоценности, которые переходят по женской линии. Это значило, что после свадьбы Фарида получит сокровища Али-Бабы. Фарида и Тамирлан стали жить вместе. Всё шло как в сказке. Но через неделю Тамирлан принёс из магазина ящик водки про запас. Пусть будет в доме. Мама звонила каждый день и вкратце вы спрашивала: "Как дела?" Фарида отвечала: "Всё в порядке, готовимся к свадьбе, купили ящик водки". Мама быстро повесила трубку. Через полчаса явился брат Тамирлана Остановился в дверях, не раздеваясь. Тамерлан молча поднялся и покорно пошел за братом. Как баран на заклане. Брат его куда-то увел. Картина постепенно вырисовывалась. Тамерлан оказался тяжелым алкоголиком. Семья боролась за него, как могла. Фариды были средством борьбы. Родственники слабо надеялись, что сильная женщина отвлечёт Тамерлана от тяжёлой зависимости. Но ничего не получилось. Богатства Алибабы остались в семье. Мужчины возникали время от времени в жизни Фариды, как пузыри на луже после дождя, но так же быстро лопались. Фарида жила по установке: никаких жертв. Решительность и жёсткость татар монгольского ига проступала не только в скулах и разрезе глаз, но и в характере. Недаром 300 лет татар никто не мог победить. Сейчас они присмирели, но в глубине души остались прежние, победительные, красивые, воинственные. Я не связывалась с Фаридой, ела, что дают. Для меня гораздо важнее еды было наше общение. Фарида оказалась умная и продвинутая. Я разговаривала с ней на своём уровне, не надо было подстраиваться. Мы вместе смотрели новые фильмы на дисках, одинаково реагировали и оценивали абсолютно одинаково. Когда мне нужен был совет, я получала его от Фариды. Она стала моим секретарём, духовником, геологом. Короче, мы сдружились. И я поняла, наша дружба не прервётся в дальнейшем. Когда Фарида уедет в Самару и откроет свой бизнес, мы всё равно будем видеться и радоваться друг другу. Но я подозревала, что свой бизнес Фарида откроет не скоро. Она не умеет копить деньги. Деньги в руках Фариды даже не успевали сказать до свидания, улетали, как голуби. Я люблю таких людей. Человек широкий в деньгах, широкий во всём. Денег у Фариды не бывает, но выглядит она на 100 миллионов. Я удивляюсь, почему у неё не сложилась личная жизнь. Многие состоявшиеся женщины сейчас одиноки. Слишком разборчивы, а может быть, современные женщины самостоятельны и не держатся за мужчин. Зачем им дополнительная нагрузка? Закончилась череда моих домработниц. 4 человека на 20 лет, не так много. По 5 лет на каждую. Как мои книги в советское время, одна книга в 5 лет. Некоторые хозяева меняют слуг каждый год, пока те не успевают привыкнуть и обнаглеть. Считается, что со слугами не надо дружить. Дружба провоцирует халтуру. Я считаю иначе. Если хочешь получить от человека тепло, то надо давать тепло. Если хочешь, чтобы тебя любили, надо любить самой. По крайней мере, сочувствовать. Ведь как тяжело запереть свой дом и отправиться в неизвестность в поисках заработка. Получать деньги от безликого государства из кассы это одно, А получать от частного лица, которому надо подчиняться, беспрекословно, как в армии это совсем другое. Хорошо ещё, когда хозяева имеют человеческий облик. А ведь сколько сволочей, которые из грязи в князи, им нравится унижать, потому что они сами шестёрки. А только шестёрки унижают шестёрок. Культурный человек Никогда не унизит зависимого человека. Раньше в Советском Союзе не было агентств по найму, этот рынок услуг не существовал. Он появился после развала Союза. Моя жизнь не зависит от политики. Я при любом строе подойду к столу, достану чистый лист и буду ставить слово после слова. А вот что делать Валентине, Татьяне? Леани ждать, когда наладится страна, восстановятся заводы, откроются рабочие места, а страна наладится когда-нибудь. Мы все хотим жить у себя дома и жить достойно. Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна. Мы живём и надеемся, потому что без надежды жить невозможно. Без любви Сколько угодно, но без надежды